Глава пятая. «Эй, просыпайся! Да скорее же!» Одного взгляда на встревоженное лицо Ханны хватило, чтобы обрывки сна улетучились без следа. Ухватив его за руку, медсестра потащила луку по больничному коридору, залитому безжизненным светом. «Я сразу знала, что все это закончится плохо. Я предупреждала. Да что случилось-то?» Ханна сбивчиво рассказала, что я Анна, Внесла данные генетического анализа бродяги, которого он притащил в базу. Не прошло и получаса, как больницу взяли в осаду полицейские машины, заблокировав все улицы в округе. В небе кружат вертолеты, сирены воют. Я чуть с ума не сошла от страха. Наверняка он опасный преступник, сбежал из тюрьмы. Из-за твоей несусветной глупости все мы подверглись огромному риску. Не говори ерунды, Ханна. «Не мог же я просто бросить его там, умирать!» «Так или иначе, вам, молодой человек, предстоит серьезный разговор с начальником полиции!» Остановившись перед кабинетом главного врача клиники, Ханна нервозно одернула униформу и постучала. Из-за двери раздалось неразборчивое ругательство и надсадный кашель заядлого курильщика. Медсестра приоткрыла дверь и втолкнула Луку в проем. В кабинете царил полумрак. В пятне рассеянного света от лампы в зеленом абажуре, стоявшей на массивном столе, Лука увидел крепко сложного человека лет пятидесяти, совершенно лысого, но с кустистыми бровями, который вальяжно развалился в кожаном кресле. Вероятно, в молодости он имел грозный вид, но годы жизни и вдовольствии размягчили узлы мускулов, превратив их в сгустки жира. Смерив Луку цепким колючим взглядом, начальник полиции жестом указал ему подойти ближе а сам неспешно вынул из внутреннего кармана футляра из красного дерева, достал толстую сигару и с наслаждением вдохнул ее аромат. Давно ждал повода раскурить ее. Два чертовых месяца. Мои ищейки сбились с ног, обшаривая каждый грязный закоулок, каждый зловонный подвал, каждый склад в доках. А ты, значит, разыскал его? Как же так вышло? Спросила, неспешно раскуривая сигару. Лука почувствовал, как желудок сжали стальные тиски. Если бы он собирался упечь меня за решетку, то он не церемонился бы, надел наручники и доставил на допрос в главное отделение. Вот и все дела. А раз так, есть шанс выкрутиться. Лихорадочно соображал он. «Я вообще не при делах, господин полицмейстер», пробубнил он, понорившись. «Сдуру попал в переделку в Хелтеге». Ну, повздорили чуток с местными ребятами, пришлось уносить ноги. Завернул в какой-то проулок, чтобы отдышаться, услышал стон. И вот, что ж мне оставалось, даже если он беглый преступник? «Преступник?» — переспросил полицмейстер, прищурив левый глаз от струйки дыма. лука тахнулся про себя и судорожно сглотнул. «Включи голову, парень». «Ну, я не в курсе, кто этот чудик». Я от его и знать не знаю. Просто подумал, с чего бы вдруг у ворот клиники собралась вся полиция города. Усмехнувшись, начальник полиции забарабанил по столу короткими толстыми пальцами с отполированными ногтями. Дверь тихо скрипнула. Бросив недовольный взгляд на вошедшего, начальник тут же сменил выражение лица. Просеяв подобострастной улыбкой, Он бросился к высокому худому господину в сером костюме с гладко зачесанными назад седыми волосами, чье лицо показалось Луке странно знакомым. В правой руке, затянутой в кожаную перчатку, незнакомец сжимал серебряный набалдашник трости. «Это он здесь?» «Да, я распорядился отцепить кварталы и приставить лучших бойцов к охране здания. Выражаю вам признательность от имени семьи. Сияя, как начищенная бляха, Полицмейстер слегка склонил голову, угодливо потирая потные руки. — С вашего позволения, я должен лично проконтролировать ход операции. — Разумеется. Благодарю вас. Как только квадратная спина полицмейстера скрылась за дверью, высокий господин в сером издал сдавленный стон и, покачнувшись, прислонился к стене. Лука, который все так же стоял столбом, неловко переминаясь ноги на ногу, тихо кашлянул. Незнакомец распрямился, как сжатая пружина. «Что?» Он слегка прищурился, вглядываясь в его лицо в полумраке кабинета. «Как ты здесь оказался?» «Господин полицмейстер вызвал меня, чтобы я рассказал, как наткнулся на... ну, на того парня». «Так это ты его отыскал?» «Как твое имя?» «Лука Стойчев. Я не какой-то там охотник за головами». Я просто увидел, что парню не дотянуть до утра, ну и приволок его сюда. В сумраке бледное лицо незнакомца казалось смутным пятном, парящим в воздухе отдельно от тела. Ясно. Рассказывай, как все было. Лука тяжело вздохнул. Как я уже сообщил господину полисмейстеру только что я просто оказался в неудачное время, в неудачном месте. В Хэлтеге не слишком приветливы к чужакам, знаете ли. Я удирал от тамошних ребят и случайно наткнулся в проулке на этого парня. Он говорил что-то. Да вроде нет, Лука задумался. Иногда бормотал что-то в бреду, но я не особо вслушивался». Господин в сером, нахмурившись, медленно стянул перчатку с левой руки. Ты прикасался к нему? Что? Прикасался ли я? Ну, понятное дело, прикасался. Мне так-то пришлось тащить его, как мешок с мукой, через полгорода. Возможно, следовало вызвать аэротоксину, но, к сожалению, в кармане не завалялось лишних пяти марок с пыли лука. И ты не заметил ничего необычного? Если отбросить, что этого парня подстрелили, как голубя, то ничего, ровным счетом. Незнакомец поднял глаза на луку. За любую информацию о том, где находится этот юноша, было объявлено щедрое вознаграждение. Лука отпрянул. Его лицо пылало. «Спасибо, конечно, но я же не из-за денег. Просто не мог же я бросить его там помирать. В самом-то деле». Господин серым холодно улыбнулся. «Что ж, тогда возьми хотя бы мою карточку. Жизнь полна неожиданных поворотов». Когда Лука машинально протянул руку, чтобы взять карту, и ненароком коснулся незнакомца, его сознание пронзило яркая, оглушающая вспышка. Он отдернул руку, как будто схватился за оголенный провод. Что? Что, черт возьми, это было? Незнакомец пожал плечами. Обычное статическое электричество. Разумеется, необходимо тщательно расследовать обстоятельства этого дела. «Придется известить твоих родителей, что ты будешь отсутствовать несколько дней. Свяжись с матерью, я переговорю». Лука почувствовал, как ноги стали ватными, а тревога, которая была отступила, вновь сжала горло. «Ну, вообще-то она здесь, в клинике». «Она нездорова?» «Нет, работает здесь, медсестрой», — буркнул Лука. Запираться все равно было бессмысленно. Когда в полиции за него возьмутся всерьез, «Первым делом просветят все родственные связи и социальные контакты. Что ж, в таком случае придется разыскать ее». Господин в серым стремительно вышел. Лука перевернул вощенную карточку из плотной бумаги. Ни адреса, ни телефона. Только имя, выдавленное серебряной вязью, Вольфганг Вагнер. «Не может быть. Ну и угораздило же тебя вляпаться, парень», — обреченно подумал Лука. Когда-то давно у Луки на курсе мировой истории в школе лектор рассказывал о городах Древней Греции. У каждого из них был покровитель из склочной семейки олимпийских богов, в честь которого строились храмы, возносились моления и приносились в жертву кувшины вина, кучерявых барашков и горы фруктов. Вагнеры были небожителями для жителей Гамбурга и доброго десятка городов Ганза, зависивших от покровительства этой влиятельной семьи. Когда после нескольких волн эпидемий затянувшегося кризиса старая Германия с треском распалась на града и земли, корпорация Вагнеров уже пустила корни во все сферы бизнеса и легко перехватила в свои руки обязанности, возложенные на правительство. Выпускала собственную валюту, издавала законы, строила больницы, прокладывала дороги, содержала полицию и охраняла границы территории. Разумеется, вовсе не из гуманистических соображений. Бизнес превыше всего. Что же могло привести советника Мессера в захудалую муниципальную клинику Гамбурга посреди ночи? Ясно было одно. Луке это знакомство ничего хорошего не сулило. Главное сейчас, хотя бы выградить мать, втянутую в эту муторную историю по его вине, с точки зрения закона, Она оказала медицинскую помощь преступнику, вскрывшему замок на складе с фамильной печатью Вагнеров. Плохо соображая из-за шума в голове, Лука поплелся следом с высоким господином, застегнутым наглухо костюме. Лука нагнал Вагнера уже у сестринского поста, где тот с подчеркнутой почтительностью беседовал с Яанной. Ханна с застывшим взглядом стояла чуть поодаль, даже не пытаясь вставить слово, что было. Совсем не в ее привычке. И только и теребила пуговицу на сестринской униформе. Что же, еще раз благодарю вас за содействие. И рассчитываю, что информация об этом инциденте не выйдет за эти стены. Насколько я могу судить, клиника испытывает некоторые финансовые трудности. От лица семьи позвольте сделать небольшое пожертвование. Не снимая перчаток, Вагнер вынул из внутреннего кармана узкий блокнот, Сделал несколько быстрых рощерков, оторвал лист и положил его на стойку. «Предъявите это в любом банке Гамбурга, и деньги будут немедленно зачислены на счет. Господин Вагнер», — начала была Иоанна, но тот жестом прервал ее. «Не стоит благодарности. К сожалению, я вынужден спешить». «Да-да, конечно», — пробормотала Иоанна. «И да, ваш сын поедет со мной». «Что?» Яна прижала руки к груди, словно ей перестало хватать воздуха, но господин Вагнер, он же ни в чем не виноват. Разумеется. Просто необходимо еще раз уточнить э, некоторые детали произошедшего. Уверяю вас, ему ничего не угрожает. Яна кусала губы, глядя в сторону, не слыша заверений Вагнера. Господин Вагнер, мой сын совершенно не причастен, уверяю вас. Он ни в чем не виноват. Повторяю, вам совершенно не о чем беспокоиться. Это простая формальность. Слезы, которые Яна сдерживала, брызнули из глаз. Она попыталась схватить Вагнера за рукав, но он отпрянул. Я жду снаружи. Холодно бросил он. Яна, наконец, заметила сына и порывисто обняла Луку. — Я не пущу тебя, — прошептала она. — Не пущу. — Все будет хорошо, ма. Натянуто улыбнулся он, отстраняясь. Он же сказал, это просто формальность. День-два я буду дома, вот увидишь. Нет, нет. Ма, если Вольфганг Вагнер желает, чтобы я прокатился и в сотый раз рассказал о том, что я нашел этого парня, что в этом страшного? Не знаю. Но я ему не верю. Пойми же, выбора просто нет. Тихо, но решительно, сказал Лука. Или я сяду в его клымагу сам, или на меня наденут наручники и затолкают силой. «Не переживай, я как-нибудь выкручусь. Все будет хорошо. Обещаю». Он буквально силой разжал объятия рыдающей Иоанны, взглядом перепоручил ее заботам Ханны и поспешил следом за Вагнером. Снаружи моросил дождь. Патрульные полицейские машины по-прежнему держали здание в плотном кольце. Дверь роскошного аэромобиля захлопнулась с мягким щелчком, отгородив пассажиров от шума внешнего мира. Лука примастился на краю сиденья, стараясь не оставить грязных пятен на светло-бежевой обивке салона. Заметив, как вокруг стоптанных ботинок засохшими комьями грязи растекается лужица, он мысленно чертахнулся и отвернулся к окну. Нарочитая бравада, которую он пытался развеять страхи и тревоги матери, исчезла с его лица без следа. Сердце глухо стучало в висках, к горлу подступала тошнота. В голове бестолково метался рой мыслей. Кто же, черт возьми, этот парень, ради которого в Гамбург прилетел сам Вольфганг Вагнер? Вряд ли дело только в ограблении склада. Разве стал бы советник мессера заниматься подобной ерундой? А что, если там хранилось что-то невероятно ценное? Тогда это не оставили бы безнадежной охраны. А вдруг там было что-то... что-то запретное? Знает ли Вагнер, что Лука был там? «А если его будут внуждать назвать имена сообщников? Как долго он сможет молчать, если его будут допрашивать с пристрастием?» Аэромобиль легко и бесшумно поднялся в воздух. сквозь затененные стекла, показался лабиринт улицы, вскоре скрылся за плотной пеленой облаков. Украдкой бросив взгляд на Вагнера, который застыл, как каменное изваяние, и, кажется, совершенно забыл о его существовании, Лука с удивлением отметил, что тот вовсе не стар. Скорее, ближе к сорока. Гладко зачесанные волосы были белесого, как у альбиноса оттенка. Неудивительно, что в сумраке врачебного кабинета он принял это за седину. Представив, как вытянулось бы от изумления лицо Флика, узнай он, что его приятель прокатился под облаками в компании самого Вольфганга Вагнера, хвоста и правой руки Герхарда Вагнера, который безраздельно владел не только Гамбургом и окрестностями, но и половиной Ганзы, Лука горько усмехнулся.